Глава 13. Не знаю, просто ли все проходило у ФСБшника, а у меня за следующие сутки чуть голова не взорвалась. На одном месте я оставался не дольше, чем требовалось для отката портала. После разговора с Гречихиным сразу прыгнул в Эмил. Там успокоил уже разнервничавшуюся Ивону и связался с Марнеем. Оказалось, что генерал уже назначил ему встречу. На сегодня. И сделал это так, что гений с двух городов походил на закипевший чайник. Только что крышка не подпрыгивала и пар из ушей не валил. «Да я уже операциями командовал, когда предки этих сопляков еще не знали, что у них появятся такие потомки!» — рычал он. «Приказали, представляешь, Свет? Я не понял. Мы уже проиграли войну, и я сейчас общался с командованием оккупационных сил?» Другими словами, хоть навстречу с вояками он идти и собирался, восторга от этого не испытывал. И я грешным делом подумывал его даже задержать. Нет, он, конечно, мастер тайных операций, опытный воин и вообще давно живет на этом свете. Но вдруг психанет. Ему же ни офицеры, ни их охрана, ни препятствия. Перережет нахрен и дальше пойдет? Вряд ли, конечно. На стволы-то он уже подсел. Успокоив Марнея, насколько получилось, прыгнул в особняк олигарха. «Из разговора Симонова я понял, что наш бывший патрон заперся дома и уже довольно долго игнорирует попытки с ним связаться. Вероятно, понимает, какую задницу устроили нам военные, и не желает быть к этому причастным. Или служить громоотводом. С самой нашей первой встрече у меня остались координаты его шикарной гостиной, где, что совсем не удивительно, охрана отсутствовала». Развалившись на одном из модных дизайнерских кресел, я набрал его телефонный номер. Некоторое время слушал гудки, после которых все же раздался голос, произнесший «Да, Михаил Олегович, добрый день, поболтать бы нам, а?» «Где ты?» — капиталист, как всегда, был предельно конкретен. «У тебя в поместье. Помнишь, где наша первая встреча проходила?» «Что? Как?» Тут же всполошился он, после чего сложил одно с другим и успокоился. «А, понятно. Не нервируй тогда охрану, я спущусь через минуту». Не опоздал ни на секунду. Подтянутый, с тенями под глазами, в этом своем казуальном все, и не поймешь по виду, что перед тобой владелец заводов газет пароходов. Максимум айтишник средних лет. «Сразу предупреждаю, выбора у меня не было» уже на входе он поднял руки в знак мирных намерений да и ты не глупый парень должен был понимать что такой исход бы неизбежен михаил ты решил что я пришел права качать ухмыльнулся я вставая и протягивая для приветствия ладонь да просто все нервные вокруг рассмеялся он устроился в кресле напротив жестом руки дал знак телохранителю с круглыми от удивления глазами что он тут не понадобится посмотрел на меня пристально. «Тогда зачем?» «Понимаешь, мы с ребятами собрались дожучить этого индейца, а с вояками как-то не заладилось. Боимся, что останемся без боеприпасов. Ты сможешь помочь, если что?» «Всем, чем только смогу», – заверил он меня. «Я, знаешь ли, тоже не в восторге от того, как они за дело взялись. Есть надежда, что это только поначалу, но мне тут одна птичка нашептала...» что ни одно федеральное ведомство бьется за право курировать проект. Вот даже как. Да, от этого и бардак. Вояки просто стараются застолбить место, пока открыто их окно возможностей. Везде, блин, интриги. Существует нулевая вероятность вторжения пришельцев, и власти об этом знают. Но вместо того, чтобы выступать единым фронтом, устраивают разборки за зоны влияния. Мы еще некоторое время поговорили, олигарх пожаловался, что так и не получил компенсацию за фактически подаренную им базу. Под конец он продемонстрировал мне экран телефона, на котором запустил короткий ролик. Что-то про медицину и лекарства от всех болезней. «Рвем рынок», – похвастался он. «Клинические испытания уже пройдены, как и сертификация. СБ уже с ног сбивается. Настолько нашей компании захлестнула волна промышленного шпионажа». Тащут все, но главную тайну нам пока удается скрывать. Не знаю, сколько это продлится. На днях имел разговор с одним важным человеком с площади. На их уровне тоже серьезное давление. Другими словами, Сергеев хотел сказать, что тайна порталов недолго таковой останется. И вскоре можно ждать гостей с родиной мировой демократии и толерантности. Вот это точно без меня, ребята. Я лучше в Мишесе отсижусь. Покидая олигарха, я получил от него заверение о том, что если снабжение от военных накроется, то он полностью возьмет его на себя. Неофициально, так сказать. Но, судя по тому, как он сейчас шатает рынок фармацевтики, от него не убудет. Но оказалось, что его помощи не понадобится. Гречихин все-таки сумел нажать на какие-то рычаги, и Птах с Малым, когда я им позвонил, сообщили, что выметает со склада все. Здоровях в красках рассказывал про завсклада, который пустил двух мужчин в помещение, рассчитывая, что много они унести не смогут. А потом со шарашенным видом смотрел на пустые полки. Подхватив их на базе, я снова оказался в Креспе, где Марней уже вернулся с переговоров с военными, в результате которых не погиб ни один носитель погон. На наши очень похожи, проворчал Марней, когда мы в четвером расселись в его кабинете. Словно на 200 лет назад переместился. И заулыбался, словно вспомнив что-то очень приятное. Что самое удивительное, у спецназовцев лица были такими же. На одной волне мужики. Но все в порядке? Уточнил Яугениса. В порядке. Все договоренности они подтвердили. Оружие и боеприпасы сегодня же должны подвести. Выкатили новый список. Почти все образцы нашего оружия и деталей к ним. Мои люди уже занимаются подбором этого неработающего старья. Про тебя спрашивали, кстати. И что именно? Было интересно. Ставили они какие-то условия о Марнею? Мол, пока не приведешь там свято в кандалах, про патроны даже не вспоминай. Так-то я их крепко задел. Какой-то пацан взял и проигнорировал большое военное начальство. Но оказалось, ничего такого. Просто поинтересовались, не видел ли Марней портальщика, и попросили передать, что разговор не задался, и они готовы начать его заново. Мне же эти разговоры были неинтересны. Оружие имелось, патронами ребята затарились под завязку инвентарей, и можно было отправляться в Савив, реализовывать наш план. Запланировали делать это уже завтра с утра. Сперва всех соберем в Эмеле, а оттуда уже прыгнем на имперскую планету. Перехватить нас на выходе не могли. Мы ведь пойдем не через стационарный портал Аалоков, а моим. Самое большое, на что мог решиться индеец – дать контракт на нас, когда мы там появимся. Но, учитывая его плачевное финансовое состояние, даже это вряд ли. Закончив с разговорами, мы разошлись отдыхать. Безумный день, наконец, закончился. Единственное, от чего я опасался – это третьего обновления до оригинального Пау-Хванта. С консула осталось бы установить ночью, а это дело затягивалось от 10 до 14 часов. Не желая мучиться вопросами, я спросил систему напрямую, когда, мол, последнее обновление. А то вроде давно не было, что-то напрягает. Ответ был примерно таким. В настоящее время физическое состояние носителя не гарантирует успешного применения настроек. Проводится корректировка. Другими словами, что-то в моих кондициях консула не устраивало, и он опасался накатывать обнову, чтобы не грохнуть случайно последнего своего генерала и в ближайшее время корректировать мое развитие через нанитов, до тех пор, пока применение прежних настроек не станет умеренно безопасным. Меня этот ответ устроил. Я и так себя чувствовал терминатором на минималках, так что уснул я со спокойной душой. А следующим утром, собрав всю команду в кучу, вышел из портала на окраине города на Савифе. Нужно было как можно быстрее обзавестись своей базой, а то выпрыгивать из портала на улице не очень хорошо. Но первым делом мы направились в гильдию зарегистрироваться как отряд. Алиса подробно рассказала о всех процедурах, которые нам нужно будет пройти, чтобы стать наемниками. Их было три. Сам визит... Заполнение бланка отряда, карточек на каждого его члена, достаточно было прозвищ, анонимность тут ценили, и денежный взнос. Последний взимался один раз в 25 местных дней, аналог месяца. Вне зависимости, хорошо шли дела или нет. Взамен мы получали доступ к информационным ресурсам гильдии и могли брать заказы. Причем просто хвататься за любую работу было нельзя. Наемники могли лишь предложить свою кандидатуру, а заказчик уже спокойно отсматривался искателей и выходил с ними на связь через платформу. Последняя была автоматизирована и гарантировала, что стороны друг друга не кинут. Первую ступень – явиться в офис – мы реализовали без труда. Притопали такие красивые к главному зданию организации, находящиеся в нескольких кварталах от бара Криба. Последний, кстати, был закрыт. А перед дверью прохаживался амбал, весьма недобро посматривающий на прохожих. Нас он тоже проводил подозрительным взглядом. Но больше никакой движухи вокруг не наблюдалось, из чего можно было сделать вывод, что пропажа Криба вряд ли сильно огорчила местных криминальных боссов. Он все-таки был пешкой, а пешек обычно не считают. Вот на вилле Лапикса, думаю, точно шуршали. Хотя не факт. Никого из алоков не грохнули, а нашему индейцу, скорее всего, нет смысла устраивать огласку произошедшему. Здание гильдии ничем не отличалось от большинства городских домов. Два этажа, крашеные кирпичные стены, обитая железом дверь. Ничего такого высокотехнологичного заметно не было. Но когда мы прошли внутрь, то оказались в просторном зале, который больше всего напоминал не гильдию наемников, а один из центральных офисов Сбера. Чисто, светло, много пространства. Вдоль стен десятки столбов терминалов. В дальнем конце помещения что-то вроде зоны отдыха или бара. Обстановочка в стиле хай-тек, умноженная на Стартрек. Приветливые девушки разных рас встречали входящих. А нас решила позаботиться Эльфийка, в смысле Фомора. Обтягивающий комбез белого цвета не оставлял простора для фантазии, хотя, как по мне, девица была слишком уж худосочной. Да и улыбка эта – акулья. Кстати, такие красотки подбегали далеко не ко всем посетителям. Просто мы зашли на пафосе, следуя в кельваторе призрачного проводника, чем сразу задрали свой статус до небес. Фоморка, вероятно, решила, что заказчик пришел. Богатый но не смутилась, узнав, что явился будущий наемный отряд. «Помочь вам пройти регистрацию, господа?» – произнесла менеджер. «Это ускорит процесс». «Скажи, что мы не против ее помощи», – передал я через Алису, не выходя из роли Аалока. Эльфейка подвела нас к одному из терминалов, причем выбрала тот, который находился в отдалении от уже занятых парочкой серокожих иншалов и группой мужчин-фоморов. Видимо, чтобы те не смущали высоких гостей. Стало быстро что-то выстукивать на открывшейся голографической панели. «Как желаете назвать отряд?» — задала она первый вопрос. Это мы уже обсуждали. Предложений было множество. Слабоумие и отвага — малой. Чистильщики — птах. И рейдеры — и Но сошлись мы на варианте Марнея не таком броском или исполненным смысла, как другие, но, на мой взгляд, максимально подходящий именно нам. «Всадники», – ответил я. Ну, «эквиты» – это же вроде перевода на русский с Мишеского, буквально означавший «высший воин», или как-то так. Система, недолго думая, подобрала персонально для меня максимально похожее – «эквит», по названию римской кавалерии, набирающейся из привилегированных сословий. А само слово тупо означало всадник. Малой, правда, попросил добавить к названию еще одно слово. Ада или апокалипсиса. Но его никто не поддержал. Пафос хорош в меру. Численность? Шестеро воинов. Профиль? Широкий. Прошу пояснить. С людоедской улыбкой Фомора повернулась к нам. Ваш уровень подготовки и вооружения подходит для штурма планетарных укреплений? «А, нет», – был вынужден признаться я. «А ты перечисли нам все категории. Мы выберем подходящее». Дело затянулось. Оказывается, у наемников было очень много различных специализаций. Не только классические – штурмовики, охрана, снайперы, спасатели, рейдеры, но и довольно экстравагантные, например, наемники-камикадзе. Понятно, что назывались они по-другому, но сути это не меняло. Отморозки заключали контракт, цель которого была в том, чтобы умереть во время задания. Например, чтобы произвести впечатление на оппонента-заказчика. Мы же остановились на следующих позициях. Ранг Джиро. Локальные столкновения до 100 единиц живой силы и до взвода легкой техники поддержки. Профиль штурмовой и охранный. Не хотелось связаться с рейдерскими налетами или спасательными миссиями. После чего осталось только внести необходимую сумму, и название нашего отряда появилось в системе гильдии. «Поздравляю с регистрацией, всадники!» Слегка поклонилась зубастенькая менеджер. «Могу я еще чем-то помочь вам?» От дальнейшей помощи мы отказались. Отблагодарили эльфейку карточкой в 10 реколов и зависли у экрана, подбирая себе первое задание. Список контрактов, даже отфильтрованный по нашему рангу, впечатлял, как и перечень планет, куда требовалось отправиться для их реализации. «Согласно вашему невысокому рангу, отряду доступны лишь периферийные планеты Империи», пояснила виртуальный секретарь, когда Фамора оставила нас одних. «Поградичные стычки – пределы сферы влияния на не слишком значимых торговых маршрутах». Охрана грузов на месте или сопровождение их по маршруту. Центральные звездные системы требуют другого уровня вооружения и численности отряда. Соответственно, награды тут тоже невысокие. Тут она даже приуменьшила. Стоимость одного контракта по охране перевозимого груза с одной планеты на другую составлял всего 60 реколов, то есть по десятке нарыла. С одной стороны, работа топлевая, но и денег на такой не поднимешь. Правда... <coughs> правда, нас не то, чтобы деньги интересовали... С одной стороны, работа топлевая, но и денег на такой не поднимешь. Правда, нас не то, чтобы деньги интересовали. Я проверила всем заданным запросам. Отозвалась на мой вопрос Алиса. На площадке гильдии в Савофе Бига Фалапекс пока не давал запроса на наем. Как только он это сделает, смогу об этом узнать, подключившись к ближайшему терминалу. Приметы, как выследить нашего индейца, подсказала нам его бывшая виртуальная помощница. Она указала, что Хеф-Лорд не пожелает раскрывать место исполнения контракта. А значит, в нем будет обязательно указано, что место скрыто из соображений секретности. Плюс отряды он будет искать небольшие, вроде нашего. Финансы Звездного Лорда пели романсы. Так что нам оставалось слоняться по имперским мирам, собирать в копилочку координаты и ждать, либо торчать тут и тоже ждать. Мы все были за первый вариант. Как я уже говорил, контрактов под нас было много, но в отношении деньги затраты доходило лишь два. Один сопровождение какой-то биен туурс динара на Хамита. Присутствие на переговорах и обратное сопровождение заказчицы до дома. Плата – 200 реколов в день. Использование порталов за ее счет. В особых условиях стояли пометки, что наниматель не хочет видеть рядом с собой фаморов, Крашанов, Инфалов, Джутузов. Короче, проще было перечислить тех, кого в этом списке не было. Второй контракт обещал отряду целых 500 реколов, но предполагал атаку какого-то мелкого города на богом забытой планете. Может, там всего лишь требовалось погонять козапасов без риска для жизни. Но мы, обсудив это дело, решили отказаться. «Предлагаю сопровождение», — сказал я, подводя итоги. «Вроде особого риска нет, а мы все из себя аалоки. Значит, подходим этой биене туур». Никто не возражал, и я нажал кнопку, подтверждая участие отряда всадники и отправив нашу анкету потенциальному нанимателю. Видимо, конкурс был не слишком большим, поскольку не успели мы отойти от терминала, как он пискнул, сообщив, что кандидатура рассмотрена и принята. Голографический экран отразил координаты, куда нам требовалось прибыть для собеседования, а щель под ним выплюнула предоплаченную карту доступа к стационарным порталам. Алиса их считала, и мы отправились к портальному залу. По пути секретарь читала мне справку по планетам, которую нам нужно было посетить. Одна. Практически водный мир, где жизнь была лишь на множестве мелких островов. Вторая же, в противовес первому, пустыня, но богатая каким-то редким ресурсом под названием гинеет. Ждали нас на первой, в резиденции наместника.